Глава сороковая. Кори. Оказалось, у Обри перелом лодыжки. К счастью, ровно и без смещения. На следующие четыре недели ей полагалось носить фиксирующий ботинок. В больнице ей зафиксировали ногу, выдали алюминиевые костыли, выписали противовоспалительное и обезболивающее, велев прийти через две недели на осмотр. Пока Обри ожидала выписку, я спустился в больничную аптеку и купил стул для душа, а также чехол на ее пластиковый ботинок. Первые несколько дней врач запретил его снимать. Я подогнал машину ко входу, загрузил костыли в багажник и потом вернулся за обри, выкатив кресло на улицу. После того, как я помог ей пересесть машину, а сам занял место водителя, мы наконец-то отправились домой. Она всю дорогу была тихой и смотрела в окно. Я спросил, не хочет ли она, чтобы я заехал в магазин и купил для нее что-нибудь, но она отказалась. Идея первый месяц быть малоподвижной вгоняла ее в уныние, А в последнее время она и без того редко радовалась. От обезболивающих Хобри хотела спать, она еще не очень хорошо справлялась с костылями, но когда я предложил ей помощь в походе в туалет, она взглянула на меня с желанием убить. Ее достоинство было ущемлено, мне следовало быть более деликатным. После того, как она, опираясь на костыли, вышла из ванны, я помог ей лечь в постель и положил подушку под ногу. Принес воду и оставил на тумбочке вместе с лекарствами. «Я могу сделать для тебя еще что-то?» Она едва мотнула головой. — Нет, все, хорошо, спасибо. Я кивнул, собираясь выйти. Отдыхай и зови меня, если что-то понадобится. Прикрыв за собой дверь, я ушел в свою комнату и позвонил Лисе, сообщив новость. Сестра тут же вызвалась приехать, но даже если бы она выехала немедленно, то была бы здесь только ночью. Я сказал, что лучше подождать до завтра. Еще в больнице Обри позвонила в офис и сообщила, что в ближайшие недели на работу не выйдет. Ее босс-козел не пришел в восторг. Его не так волновало то, что она попала в аварию, как то, что это доставляло неудобства ему лично. Так как на время восстановления Обри будет много времени проводить дома, я пошел проверить запас и сделать заказ продуктов с доставкой. Мне хотелось создать максимально комфортные условия для нее, насколько это было возможно в ее новом состоянии. Если она чего-то захочет, то получит это. Я не был уверен, проснется ли Обри до следующего утра и захочет ли ужинать. Она проснулась около девяти вечера. Я сделал ей сэндвич с индейкой, которую она без энтузиазма съела в тишине, изредка нарушаемой моими репликами. Выпив обезболивающее, нога ныла. Она еще раз сходила в туалет и снова отправилась спать. Обри! Чертов самокатчик! Я лежала на спине, пялись в потолок. Тело затекло, потому что я не могла сменить положение, боясь потревожить пульсирующую тупой болью ногу. Хотелось в туалет. От собственной беспомощности снова захотелось разреветься. Вчера в больнице я особенно остро ощутила свое одиночество и ненужность. Если бы не Кори, все было бы еще хуже. Он возится со мной, потому что все еще считает себя виновным за то, что было в Итаке. Это неправильно. Он мне ничем не обязан, и я не считаю, что он теперь до конца жизни должен расплачиваться. Скоро вернется его девушка, и Кори станет проводить свое время с ней. Что правильно. Так и должно быть. И если сейчас он не считает меня обузой, то скоро может поменять свое мнение. Я могла бы вернуться домой на время, пока перелом не срастется. Мои родители знают, как ухаживать за маломобильным человеком. Наш дом подготовлен для этого». Да, в последнее время чего не хватает родителям, это взвалить на себя заботу еще об одной дочери. Глотая злые слезы, я кое-как поднялась с кровати, опираясь на костыли. Тяжелый пластиковый ботинок на ноге раздражал. Не без усилий справившись в ванной, я плюнула на свои спутанные волосы и, ковыляя, вышла из комнаты. К огромному моему удивлению и еще большей радости в кухне вместе с Кори была Лиса. «Тебе не обязательно было приезжать», — сказала я, когда мы обменялись бурными приветствиями. «Я в порядке?» «А для чего нужны еще друзья?» — отмахнулась она. Наблюдая, как они вскоре суетятся на кухне, готовя завтрак, я ощутила спазм в горле. «Нет, я не одна. Эти люди были здесь для меня, и это большее, чего можно желать». Было здорово видеть, что шутливые перебранки между ними не исчезли и после того, как и Итака осталась позади. Мы позавтракали панкейками с голубикой, после чего Кори, сославшись на дела, ушел. Я подозревала, что сделал он это, чтобы оставить нас с Лисой одних. Ты надолго приехала, улыбаясь, спросила я. Визит Лисы здорово поднял мне настроение. Но путь да и так и был не близкий. Я не знала, сколько у нас времени. Я думала побыть с вами пару дней, если ты не против, конечно. Шутишь? Я уставилась на нее, и она засмеялась. Я счастлива, если ты останешься. Это не нарушит никаких твоих планов. Ня! Вели меня ждут только в конце января, так что сейчас я немного страдаю от безделья. Когда я сказала Мэйсу, что уеду на пару дней, думаю, он даже вздохнул с облегчением. Она подвигала бровями, и тут до меня дошло. Я прыснула от смеха. Ты ему вообще отдыхать не даешь. Просто пытаюсь компенсировать двухлетнюю разлуку. Невинно отозвалась она. — Не верится, что вы женитесь совсем скоро, — покачала я головой. — Хорошо, что ты сломала ногу не накануне свадьбы, иначе была бы у меня подружка невесты на костылях. Я наморщила нос. — Вот уж повезло. — Итак, я хочу знать, как у тебя дела. — Я не о переломе, — поторопилась Лиса, когда я открыла рот. — Что у тебя происходит? Я вздохнула, не зная, с чего и начать. У меня ничего не происходило. Все тухло, отстойная работа и неудачное свидание несколько месяцев назад. — А как же мой брат? Она наклонила голову, и ее рыжий хвост повис на сторону. — А что с ним? — Вы живете вместе? — Мы соседи, это временно. — Точно? — усомнилась Лиса. — У него есть девушка, — напомнила я. — Девушка, да? — она округлила глаза, будто этот факт до сих пор не укладывался у нее в голове. Я хмыкнула, кивнув. — Да уж. — А если бы у него не было девушки? — покосилась на меня она. — К чему ты? — Ты все еще что-то чувствуешь к нему? Я не хотела ей врать, но все, что касалось моих чувств в коре, было запутано. Чувствую, но все сложно. Я пригладила спутанные волосы. Я пока привыкаю, что мы соседи и друзья. Ты все еще злишься на него? Подумав, я покачала головой. Мне все еще немного больно из-за того, что было в атаке но теперь я хотя бы знаю, почему он был таким. На самом деле, сейчас он тот, кем был всегда. Она мягко улыбнулась. Случай с Рос сделал его козлом. Но я так рада видеть, что он постепенно возвращается к себе. Он сильно ее любил, — тихо сказала я, опустив взгляд на свои руки. Было паршиво ревновать его к мертвой девушке, но я все равно ревновала. — Думаешь, когда-нибудь он сможет снова так полюбить? — отважилась спросить я. — Думаю, этот парень способен на многое, когда не пытается убегать от того, кто он есть, — уклончиво ответила Лиса. — Знаешь, о лучшем брате я и мечтать не могла. Я кивнула, хорошо ее понимая. «Той, кому он отдаст свое сердце, очень повезет!» Я вымучила улыбку. «Да, однажды найдется счастливица, которая завоюет его сердце. Возможно, это Анна, его девушка. Или кто-то, кого он еще не встретил. Какая разница, если это не я?» «Почему мне посчастливилось встретить его в период, когда он был придурком?» «Ладно, ближе к делу!» Лиса хлопнула в ладоши, возвращая меня в реальность. Я здесь, чтобы помочь. И давай начнем с того, что приведем тебя в порядок. Сломанная нога не причина не выглядеть на все сто, правда?